Часть 3. Техническая база. Проживание. Транспорт. Оружие. Навык номер 18. Меры безопасности в отеле. Гостиничный номер в высшей степени опасное место, особенно в развивающихся странах, где обшаривать или прослушивать номер могут даже в отелях респектабельных мировых брендов, иногда с официальной санкцией компании. В эпоху всеобщей нестабильности агрессивные правительства идут на всё, чтобы собирать информацию о гражданах западных стран, будь то дипломаты высокого ранга или обычные бизнесмены. Многие путешественники не догадываются об этом, полагая, что в гостиничном номере или в арендованной машине они в безопасности. Но в здании или транспортном средстве, принадлежащем сторонним лицам, человек всегда уязвим. В некоторых отелях приезжих из западных стран стандартно размещают в номерах, оснащённых системами тайного наблюдения. Один из способов защиты чаще менять номера и отели, поскольку в таких учреждениях в любой момент может возникнуть экстренная ситуация. Безопаснее всего занимать номера на втором и третьем этажах. Выше во многих странах не дотягиваются лестницы пожарных машин от первого этажа кочевник избегает, поскольку в случае нападения на отель критически важно находиться как можно дальше от главного холла. Террористы чаще всего врываются через первый этаж. Агент выбирает номер равноудалённый от лифтов и от лестницы. Возле аварийного выхода похитителям легче схватить и вытолкнуть человека на лестничную клетку. А находиться слишком далеко от лестницы неудобно в случае, если надо срочно бежать из отеля. Главный вывод для обывателя. Отели привлекают и мелких уголовников, и профессиональных аферистов. Особенно удобно преступникам подстерегать жертву в лобби. Персонал почти никогда не задаёт вопросов. К счастью, в отелях бывает несколько входов и выходов. Варируйте их беспорядочно, чтобы никто не смог отследить и зафиксировать схему ваших перемещений. Оперативный принцип. Оцениваем надёжность и безопасность заграничного отеля. Главный вывод: регулярно меняйте гостиницы и номера, чтобы сбить противника со следа. Навык номер 19. Защита гостиничного номера от вторжения. Поселяясь в отеле, вы можете снизить риски, если грамотно выберете этаж и расположение номера. Но замки на дверях гостиничных номеров традиционно ненадёжны, и даже разумно выбранный номер безопасен лишь настолько, насколько прочны его двери и дверная коробка, а это зачастую тонкая деревянная рама, почти или вовсе никак не укреплённая. Поэтому обычным путешественникам, оказавшимся в беспокойных странах и городах, пригодится умение оценить планировку номера и дополнительно укрепить его. Хороший замок защищает от тайного проникновения, но чтобы дверь не могли выбить, нужна укреплённая дверная коробка. Несколько сильных ударов достаточно, чтобы стальной ригель замка проломил насквозь непрочный деревянный косяк. Металлический прут на всю ширину двери принимает и распределяет ударную нагрузку, уменьшая давление на ригель и тем самым не давая ему выломать косяк. Устанавливаемый с помощью двух небольших шурупов с петлёй, этот защитный механизм После демонтажа оставляют минимум следов. В номерах, где дверь открывается наружу, за пределами США такая система более распространена, чтобы взломать её приходится не бить, а тянуть на себя, и это само по себе труднее. Ещё больше усложнить задачу взломщикам поможет простой трюк: привязать нейлоновой верёвкой ручку двери к какому-нибудь неподвижному предмету или к другой запертой двери. В комнатах, где Дверь открывается внутрь, её на время можно укрепить с заклиниванием или подпорками. И пока агрессоры преодолевают препятствия, выставленные на их пути, будь то деревянные клинья, обычно подставляемые под дверь, чтобы она не захлопывалась, или ручка швабры, подпирающая ручку замка, агент успеет обдумать план бегства или сделать оружие из подручных материалов. В самом крайнем случае стоит забаррикадировать дверь мебелью. Это тоже на время задержит нападающих. Оперативный принцип блокируем входы подручными средствами. Главный вывод: насильственное проникновение чаще всего происходит через двери. Навык номер 20. Теньки в гостиничном номере. Передвигаясь в зоне операции, агент может остановиться в гостиничном номере, забронированном на чужое имя. Но всегда помните о мерах предосторожности. Иначе стоит кому-то обыскать номер, и агент разоблачён, а операция сорвана. Надёжнее всего носить оружие и документы спрятанными в одежде или хранить в тайнике в автомобиле. Однако бывают обстоятельства, когда специальное снаряжение, инструменты или данные приходится прятать в гостиничном номере. Сейфы вряд ли обеспечат секретность, так как их содержимым нередко интересуется персонал. Агенты полагаются не на сейфы, а на отработанные методики устройства тайников, хорошо известные заключённым всего мира. Удачный тайник тот обнаружение, которого требует времени. Взломщики, а равно и служащий отеля, обшаривая номер, неизменно торопятся, так как боятся быть застигнутыми за этим занятием. На тайники, для вскрытия которых нужна отвёртка, за задней панелью телевизора, в корпусе электрической розетки, у взломщиков почти никогда не хватает времени. Подобного рода тайники также сообщают о попытках проникновения. Обычный злоумышленник ни за что не догадается привести в прежнее положение кольцо душевой занавески или позыны в винтах, крепящих крышку электроприбора. Вентиляционные трассы по размеру отлично подходят для сокрытия ноутбуков и планшетов, содержащих важную информацию. Нужно просто отвинтить решётку и положить груз в вентиляционный канал. Плоские предметы можно приклеить скотчем к нижней поверхности выдвижного ящика стола или комода. Оперативный принцип Устраиваем тайники для документов, денег, цифровых носителей информации. Главный вывод: чем больше времени уходит на создание тайника, тем труднее его будет обнаружить. Навык номер 21. Скрытый наблюдательный пункт. Слежка за объектом и сбор сведений процесс, который может тянуться дни и недели. Нужно собрать достаточно данных, чтобы выяснить дневной распорядок объекта и определить его слабые места. Но даже в самом многолюдном городе наблюдение из автомобиля не первый день припаркованного на одном месте рано или поздно вызовет подозрение. В качестве долговременного поста наблюдения нужно использовать укрытие, устроенное в помещении, откуда агент может вести слежку незамеченным. Больше всего для этого подходит комната, откуда открывается ничем не перекрываемый обзор. Верхний этаж расширяет поле зрения наблюдателя, одновременно скрывая его от прохожих. Обычные люди, идущие по своим делам, как правило, не смотрят вверх. Прежде чем устроить наблюдательный пункт в здании, агент изучает его снаружи днём и ночью. Если в определённые часы горничные опускают или задергивают шторы, агент будет поступать так же. Хотя ночью агенту легче оставаться незамеченным, дневная слежка обычно приносит больше ценной информации. Чтобы не быть обнаруженным, агент заслоняется от чужих глаз, делая себя практически невидимым, устраивает временную камеру обскуру, с помощью которой среди бела дня его не разглядеть за окном. Тёмные завесы в отличие от белых стен не отражают свет, а поглощают его. Улучшая видимость в комнате, но не изменяя внешнего вида окна, которое с тротуара будет выглядеть неотличимо от остальных. Двойная завеса из тёмной ткани от пола до потолка гарантирует, что свет не проникнет в тёмную комнату, когда наблюдатель входит или выходит. Оперативный принцип. Оборудуем скрытый наблюдательный пункт для статичного наблюдения. Главный вывод. С грамотной светомаскировкой вы будете невидимы. Навык номер 22. Угон и защита от угона машины. Не в пример своим киношным собратьям, грозные кочевники не ездят на Aston Martin'ах, Porsche и прочих агрегатах в стиле Бонда. Для выполнения спецзадания лучшее машина та, что привлекает меньше всего внимания. В ней агент сможет преследовать объект слежки незамеченным и часами вести стационарное наблюдение. а если понадобится, моментально скрыться. Такая машина быстро растворится в транспортном потоке. Машину грозный кочевник обычно арендует, покупает за наличные или похищает, готовит и оборудует ее для выполнения задания, а когда она больше не нужна, бросает. Похищенная машина не оставит бумажного следа. Агент же, пусть даже снабжен фальшивыми документами и кредитными картами, старается не оставлять никаких потенциальных улик. Машина используется, а затем выбрасывается и сжигается, зачастую еще до того, как ее объявят в розыск. Выбор машины. Оптимальный автотранспорт для любой операции – машина, не примечательная ни в каком смысле. Выбор зависит от конкретной ситуации, так что агент сначала тщательно изучает, какой транспорт распространен в зоне операции. Он выбирает самые популярные среди местных автомобилистов марку, модель и цвет машины. Помимо типа автомобиля, важны детали. Если у местных водителей в моде цеплять на зеркало в салоне флажок страны, агент поступит так же. Дополнительные соображения по выбору оперативного автомобиля включают следующее: вместимость и непросматриваемые зоны. Обстановка на месте и особенности задания могут потребовать машины, где легко спрятать оружие и снаряжение. Если нужно вести слежку, потребуются камеры. А если цель агента находится в пустыне или в ином неом населённом месте, могут потребоваться провизия и вода на несколько дней. Машины, где много полезного пространства внутри, седаны, кроссоверы, внедорожники. Техническое состояние. Вмятины, царапины, пятна это приметы, на которые могут обратить внимание, по которым могут опознать. С другой стороны, слишком чистые машины тоже привлекают внимание. Повсюду, кроме самых фешенебельных районов, грязной машине легче затеряться в дорожном потоке. Похищения. Умные блокираторы, сигнализации и прочие продвинутые системы безопасности, применяемые на современных автомобилях, превратили угон машины в гораздо более сложное, чем раньше, предприятие. Чтобы завести двигатель, нужен не просто ключ, но ключ с индивидуальным приёмом-передатчиком. Именно поэтому и спецагенты, и обычные угонщики ищут возможности похитить ключи или захватить машину с работающим двигателем, либо выбирают старые модели с менее серьёзными охранными системами. Стоянки с парковщиком, как правило, отличаются известным пренебрежением к мерам безопасности. Ключи с прицепленными бирками зачастую просто лежат в незапертом ящике в будке парковщика, который той или дело отлучается, что даёт агенту возможность быстро и легко выкрасть ключи от нужной ему модели автомобиля. Другой способ обходить улицы, высматривая возможности для угона. Обычные водители часто сами подвергают себя риску, оставляя ключи в замке, когда выходят из машины, чтобы воспользоваться банкоматом или рассчитаться на заправке. Если не остаётся ничего, кроме угона, самым примитивным способом агент ищет машины старых моделей. Хороший пример Honda. Если вы вынуть цилиндр замка зажигания на некоторых моделях, легко включается жало отвёртки. Первым делом агент ищет в салоне запасные ключи и парковочные ключи, тонкие, которые многие производители автомобилей вкладывают в справочник к машине, ими можно открыть двери и включить зажигание, но нельзя открыть багажник или перчаточный ящик. Даже высококлассные автомобили имеют свои слабые места, и кочевники должны хорошо знать их. В некоторых моделях BMW электропроводка протянута через багажник, где её легко закоротить, чтобы открыть всю машину. Чтобы добраться до замка зажигания в старых моделях, агенты наносят несколько резких ударов рукоятью отвёртки, проламывая пластиковый кожух рулевой колонки. Далее тем же способом выбивают цилиндр замка из тела замка. Но прежде чем запустить двигатель, нужно ещё сбить запор рулевой колонки простейший механизм, который ломается, если резко и сильно вывернуть рулевое колесо в любом направлении. Чтобы завести двигатель, остаётся лишь ввести жало отвёртки в тело замка и провернуть вправо. Главный вывод для обывателя: не оставляйте без присмотра машину с работающим двигателем даже на несколько секунд. Не оставляйте ключи в машине даже в запертом гараже. Проверьте справочник на присутствие парковочных ключей и уберите их в безопасное место. Оперативный принцип. Оперативное применение автомобиля. Главный вывод Самый простой способ угона машины похищение автомобиля с работающим двигателем. Навык номер 23. Подготовка машины для оперативного использования. Угнанный автомобиль необходимо подготовить к оперативному использованию и сделать его менее заметным. Для этого можно Использовать пустые пространства и ниши, например, под приборной панелью с пассажирской стороны, в дверцах, под обшивкой сидений, в отделениях для подушки безопасности эти потайные места хорошо известны контрабандистам и наркокурьерам. Для ведения слежки или боя эти пространства могут быть заняты полезным грузом, от винтовки до аварийного запаса, включающего в себя воду, продовольствие, деньги, ноутбук или другие средства связи. сфальсифицировать машину фальшивыми номерными знаками и регистрационными документами. Просроченные бумаги могут выдать агента, если его остановит дорожная полиция. Установить скрытую камеру, замаскированную в коробке с салфетками на панели под задним стеклом для дополнительного обзора. В зависимости от того, куда она направлена, камера может использоваться для наблюдения или для выявления слежки за автомобилем агента. Отключить дневные ходовые огни, стоп-сигналы, внутреннее освещение и звуковую сигнализацию, чтобы не привлекать к автомобилю внимание. Лампочки в салоне немного вывинтите из патрона, настолько, чтобы они не загорались, но не настолько, чтобы болтались и могли привлечь внимание, если остановит полиция. Накачать шины до оптимальных значений. Оперативный принцип. Модифицируем автомобиль для оперативного использования. Главный вывод: Оперативный автомобиль должен быть надёжным, неприметным и в любой момент готовым начать движение. Навык номер 24. Подготовка машины к уходу от погони. Из-за неизбежно высокой степени риска специальные техники вождения, предназначенные для ухода от погони, применяются агентами только в случае крайней необходимости и на машинах, специально отобранных и доработанных для выполнения манёвров типа полицейского разворота или разворота за одним ходом. Автомобили с высоким центром тяжести, например, кроссоверы, легко опрокидываются, но машины поменьше хуже выдерживают столкновения. Возможные доработки включают следующее: Замена шин. Шина нужно заменить на высококачественную надёжную модель и накачать колёса до оптимальных показателей. Нейтрализация ремней. В перевернувшейся машине инерционный механизм ремня безопасности может стать смертельной ловушкой. Под действием веса тела водителя стопорный маятник может уйти глубоко в дверцу, замок защёлкнется и утратит способность открываться. Спасти жизнь водителя в такой ситуации может размещённая под рукой опасная бритва. устранение подушек безопасности Последнее чего хотелось бы грозному кочевнику, это чтобы во время скоростной погони сработала подушка, при которой на новых моделях машин автоматически глушится двигатель. Торможение левой ногой Нервная система человека действует быстрее и эффективнее, когда обе половины тела работают совместно. Поэтому автогонщики и спецагенты на газ нажимают правой ногой, а на тормоз левой. Прерывистое торможение. Для точного управления автомобилем необходимо уметь нажимать на педаль тормоза, не блокируя колёса. Применённый на высокой скорости манёвр контролируемого торможения помогает минимизировать занос и юз при остановке. Оперативный принцип. Готовим машину для манёвров на высокой скорости. Главный вывод. Подготовленность машины к скоростному маневрированию решает, закончится ли погоня пленением агента или благополучным отрывом от преследования. Навык номер 25. Наблюдательный пост в машине. Оптимальные возможности для стационарной слежки обеспечивает комната с хорошим обзором, но бывает, кочевнику приходится оборудовать временное укрытие для слежки непосредственно в машине. Этот вариант предполагает целый ряд рисков и неудобств, но агент может замаскироваться, так же как в комнате, устроив в машине тёмную камеру. В такой камере можно скрыться не хуже, чем за самой плотной тонировкой. Но в отличие от тонированного стекла, занавесы также укроют от яркого солнца и случайных свидетелей. В большом седане или кроссовере с тонировкой и складывающимися сиденьями можно устроить камеру обскуру, оснащённую всем необходимым. Штатив, зеркалка и спусковой тросик помогут вести ночную съёмку, и снимки получатся лучше, чем со специальными приборами ночного видения. Чтобы не выдал звук мотора, ходовые огни или выхлоп, агент обязательно глушит двигатель. В холодную погоду он наносит на стекла антидождь и одевается в плотную верхнюю одежду, удерживающую тепло, чтобы окна машины не запотевали. Пустые бутылки служат ему мочеприемниками. Когда они заполняются, их можно плотно закрывать и класть на приборную или заднюю панель для обогрева стекол. Чтобы попасть в укрытие, агенты изобретают предлог на минуту выйти из машины, например, в кафе на углу за чашкой кофе на вынос. Вернувшись к машине, он быстро и непринуждённо проскальзывает в заднюю дверь на водительской стороне. Большинству случайных наблюдателей покажется, что человек сел за руль. Оперативный принцип. Оборудуем скрытый пункт мобильного наблюдения. Главный вывод: Успех маскировки целиком определяется тем, насколько автомобиль сливается с окружающей обстановкой. Навык номер 26. Использование лёгкого самолёта для оперативного применения. Обычный человек немало удивится, узнав, что для профессионала, обладающего навыками пилотирования, угон самого популярного в мире самолёта Cessna 152 или Cessna 172 представляет не больше трудности, чем взлом паршивенкова письменного стола в каком-нибудь офисе. Для кочевника, планирующего воздушное наблюдение или нелегальный переход границы, похищение небольшого частного самолёта самый обычный способ переместиться из одной точки в другую, не оставляя следов. Относительно тихие, экономичные и надёжные лёгкие одномоторные самолёты обладают рядом достоинств. Они высокопланы, в противоположность низкопланам, То есть крыло не помешает, когда пилоту срочно потребуется покинуть кабину. Другое важное достоинство описывается сокращением СКВП самолёт короткого взлёта и посадки. Лёгкому самолёту не требуется много места для разбега. А это позволяет агенту не использовать аэродромы и приземляться в поле или другом безлюдном месте. Но самое главное, на таком самолёте, как правило, стоят ненадёжные и легко вскрываемые штифтовые замки. И агент может без труда угнать его, используя инструменты и методики, которые применяются к стандартным дверным замкам. Лёгкие самолёты обычно содержатся на небольших аэродромах с одной полосой, которые практически не охраняются и не контролируются ни транспортными, ни таможенными властями. Проникнув в самолёт, агент вероятнее всего взлетит и скроется, незамеченный никем. Главный вывод для обывателя Владельцу частного самолёта лучше держать его в ангаре или привязывать цепью, как велосипед. Оперативный принцип использования одномоторного самолёта. Главный вывод. Похитить легкомоторный самолёт с частного аэродрома не составляет труда. Самодельное оружие. Грозный кочевник всегда готов к тому, что его схватят и разоружают, или к тому, что носить оружие даже хорошо спрятанное будет слишком рискованно. Но поскольку агент умеет превращать в оружие обычные предметы, его нельзя застать в расплох. Не существует оптимального подручного оружия, поскольку в любой ситуации лучшее оружие то, которое у тебя есть. Если его не трудно приобрести в зоне операции и носить при себе, не вызывая подозрений, тем лучше. Главное здесь изобретательность, но кое-какая несложная подготовка обеспечит вас несколькими видами эффективного оружия самообороны. Обычным людям полезно знать, чем могут угрожать простые на первый взгляд бытовые предметы. Человек с туго свёрнутой газетой в руке может оказаться злоумышленником, собирающимся напасть, но лишь тот, кто умеет распознавать скрытое оружие, будет готов дать отпор. И в случае нападения Тот, кто понимает, как можно применить для самозащиты находящиеся поблизости предметы, имеет преимущество. Главный вывод для обывателя. Хотя примеры, приведённые далее, относятся к спецагентам, приспосабливающим различные бытовые предметы для своих задач, многие безобидные вещи из повседневного обихода могут, если ситуация потребует, превратиться в оружие самообороны. Даже солонку и перечницу, которые вы найдёте на столе почти в любом ресторане мира, можно использовать, чтобы ненадолго нейтрализовать нападающего. Соль или перец обжигают глаза и на несколько секунд ослепляют человека. Так можно выиграть время для бегства или получить преимущество в схватке. Навык номер 27. Гашение звука и пламени выстрела. Два главных демаскирующих фактора при стрельбе из огнестрельного оружия. Грохот выстрела и вспышка. Чрезвычайно громкий хлопок при взрыве пороха в гильзе патрона и последующий выброс пламени. Но самодельный глушитель может устранить оба эти фактора, если применяются боеприпасы с дозвуковой скоростью пули к пистолетам 22-го или 45-го калибра. Хотя в некоторых странах приобретение глушителей и пламегасителей лимитировано или впрямую запрещено, Эффективный заменитель можно изготовить из пластиковой бутылки, куска тонкой металлической сетки и проволочной мочалки из нержавеющей стали. При выстреле будет слышно только слабый щелчок пистолетного ударника по капсюлю, подрывающему заряд. Действуя по принципу стандартного глушителя, перфорированной стальной трубки, заключённой в толстую оболочку, кустарные версии имеют двухкамерную конструкцию. Свёрнутая в тугую трубку жёсткая стальная сетка хорошо держит форму и направляет пулю по прямой линии сквозь бутылку. Проволочную мочалку нужно растянуть, чтобы она заполнила всё свободное пространство в бутылке, создав металлическую подушку, которая удерживает и заглушает грохот. Получившееся устройство, заменитель стального глушителя, удивительно успешно подавляет звук и пламя. Главный вывод для обывателя У изобретательного злоумышленника компоненты смертельного оружия всегда под рукой. В любом хозяйственном магазине или бакалейной лавке можно купить проволочную мочалку, а из оконной или дверной москитной металлической сетки вырезать кусок. Помните об этом. Оперативный принцип устранение демаскирующих факторов. Главный вывод: гашение звука и пламени выстрела существенно снижает риск привлечь внимание посторонних лиц. Навык Номер 28. Зонт как оружие самообороны. Пули и пулевые отверстия это криминалистический след. Поэтому самое популярное орудие политического убийства в мире не винтовка и не пистолет, а кусок металлической трубы, спрятанный в свёрнутой газете. Тяжёлая дубинка оставляет только один след раздробленные кости, а если удар приходится по голове, труп С тем же успехом применяются в преступном мире и складной зонт, усиленный грузом. Чтобы превратить зонт в оружие самообороны, приобретите 3-4 массивных гаечных ключа. Расположите их вдоль трости зонта под сложенным куполом, а затем затяните снаружи кабельными стяжками. Чёрные стяжки на чёрной ткани незаметны, и значит, оружие выглядит неотличимо от обычного зонта, но значительно тяжелее его, а потому не рекомендуется для ежедневного ношения. Оперативный принцип. Утяжеляем зонт с помощью набора гаечных ключей и превращаем его в оружие. Главный вывод. Безобидные с виду вещи могут таить в себе угрозу. Навык номер 29. А вторучка как оружие самообороны. Самая умная ручка это не компьютерная примочка, а смертоносная и совершенно не вызывающая подозрений оружие самозащиты. В чрезвычайной ситуации урон противнику можно нанести любой ручкой, выуженной со дна сумочки или кейса, но одна марка авторучек особенно помогает в схватке. Оригинальная «Зебра» с корпусом, целиком выполненным из нержавеющей стали, прекрасно справляется с ролью колющего оружия, способного пробить лист фанеры. Нанося удар, плотно зажмите ручку в кулаке. В голову бейте обратным хватом, в горло и в колено с короткой дистанции прямым хватом. Оперативный принцип. Приобретаем авторучки и используем их в рукопашной схватке. Главный вывод: авторучка опаснее меча. Навык номер 30. Кистень из рыболовного грузила. Безобидные принадлежности рыболова-любителя. 230-граммовое грузило и косынка бандана в туристическом рюкзаке не привлекут ничего внимания. В отдельности эти предметы не воспринимаются как угроза, но при столкновении с непосредственной опасностью их можно превратить в компактный, мощный и удобный кистень. Заверните грузило в бандану, затем скрутите бандану в трубку. Сложите вдвое и бейте противника по колену, чтобы потерял равновесие или по голове, чтобы потерял сознание. Сделанное таким способом оружие достаточно мощно, чтобы разбить кокосовый орех или человеческий череп. Оперативный принцип соединяем бандану и рыболовное грузило, чтобы изготовить смертельное оружие. Главный вывод: два безобидных предмета в сочетании могут превратиться в опаснейшее оружие. Навык номер 31: замок и цепь как оружие самообороны. В наше время драка с цепями в руках ассоциируется с миром мотоциклетных банд, но цепное оружие имеет весьма давнюю историю. Соединив два элемента, которые естественно дополняют друг друга и, значит, не вызывают подозрений, цепь и навесной замок, можно сконструировать подобие средневекового кистня. Хотя цепь с замком в качестве оружия самозащиты может применить любой велосипедист, оптимальная для боей длина цепи чуть длиннее среднего человеческого локтя. Короче, той, которая нужна для пристёгивания велосипеда. Длинная цепь раскручивается слишком долго, так что нападающий успевает отреагировать. Оперативный принцип. Изготавливаем тяжёлое оружие для рукопашной схватки. Главный вывод. Замок и цепь не вызывают подозрений. Навык номер 32. Газета как средство маскировки и оружия самообороны. Вид человека, идущего по улице с газетой в руке, настолько обычен и безобиден, что в практике слежки газета часто используется для маскировки, как и сотовый телефон или сигареты. Это удобный повод развалиться на скамейке в парке, удачно слившись с окружением и наблюдая за объектом. В экстренной ситуации газета может стать ещё и оружием. Тугая трубка из нескольких газетных листов, согнутая пополам и стянутая скотчем, превращается в удивительно прочную палку. Если газету слегка смочить, это существенно добавит ей увесистости, а оснащение двумя 5-сантиметровыми гвоздями превратит такую палку в потенциально сокрушительное оружие. Главный вывод для обывателя: в опасной обстановке даже самые безобидные предметы могут быть сигналом тревоги. Оперативный принцип: делаем из газеты оружие. Главный вывод: газеты и гвозди можно найти повсюду. Навык номер 33. применяем тюбик монет. Чтобы иметь преимущество в рукопашной схватке, агент постоянно носит в кармане тюбик монет. Из иностранных монет следует подбирать максимально близкие по размеру к американским 5 и 25 центовикам, так обеспечивается нужная массивность. Зажатый в ладони тюбик увеличивает плотность и массу кулака. Этот приём уличной драки заметно повышает скорость и силу удара, будь то прямой правый или левый хук или апперкот. Замотанный в носок, наволочку или носовой платок, тюбик монет превращается в настоящее оружие. Скорость и масса ударной части придаёт ему неожиданную мощь. Раскрученное с достаточной силой, оно может перебить человеку кость, а если удар придётся в голову, то и нокаутировать. Самый устрашающий вариант — монетный тюбик, проткнутый столярными гвоздями. Удар этим оружием — ещё один пункт. Приём уличной драки причиняет серьёзные и внезапные повреждения в какое бы место он ни пришёлся. Носимые по отдельности все эти предметы упаковка монет, гвозди, пара носков не вызывают подозрений. Но если кочевник чувствует приближение опасности, из них меньше чем за минуту можно соорудить то или другое действенное оружие самообороны. Оперативный принцип. Превращаем безобидную упаковку монет в эффективное оружие самозащиты. Главный вывод Магнити помогают оплатить стоянку, проезд по дороге и в общественном транспорте, а также обезвредить противника.